Глава одиннадцатая. Русь. Покидая гостеприимный в прямом и переносном смысле город Смоленск, Данила был счастлив. Он чувствовал, что сделал какой-то важный шаг во владении воинским искусством. И даже больше. Что-то важное изменилось внутри. Но не успел он как следует предаться сладким чувствам, как осознал, с какой скоростью они двигаются вниз под Днепру. Ведь совсем скоро будет Киев, в котором он расстанется с Уладой. И ему придется решать, останется ли с друзьями или отправиться на поиски способов вернуться обратно в будущее. Тяжкий выбор, который хотелось отложить на как можно больший срок. Но лебедушка стремительно скользила вниз по течению, и замедлить ее не было никакой возможности. Леса по берегам все чаще разделяли вкрапления поселений, лугов или возделанных полей. По пути встречались целые рыбацкие флотилии, вытаскивающие улов в пору какому-нибудь морскому траулеру. И все равно присутствие человека на этих огромных просторах было крайне малозаметно. Густые дубравы, зеленеющие на отвесных кручах берегов, не были тронуты ни топором плотника, ни костром земледельца на многие километры. Лишь изредка к Днепру подходил натоптанный шлях, в местах, где можно безопасно спуститься к реке и напоить коней. Собственно, каждый городок и строился на расстоянии поприща, одного дня пути, который можно было проделать водой или по тракту. В случае Днепра это расстояние составляло примерно 25-30 километров. Стремительная лебедушка порой проскакивала два таких городка, и грибцы на ней особо не утруждались. Две другие ладьи были не столь ходкими. Но Путята по своему обычаю не стал их дожидаться. Оставил на них Шибриду, Жаворонка и мало, Наказал, где его в Киеве искать, и отправился на главном корабле. Значили ли эти слова, что новгородский купец не отождествлял себя с Русью? И что тогда получается Русь? И кто такие варяги? Данила все порывался расспросить об этом Воислава и Шибриду, но в последний момент робел. Вопрос все-таки был очень личный, и, как обычно, не хотелось выставлять себя совсем уж дураком, несведущим в местных нравах и порядках. Намного обогнав свои ладьи и корабли других купцов, лебедушка пристала к берегу на ночлег перед последним переходом. Данила лежал вместе с Уладой под открытым небом. Палаток больше не ставили. Тепло. Лето вступило в свои права со всеми полагающимися ему атрибутами. Данила смотрел на небо, подложив руку под голову. И думал. Чистейший небосвод, густо усеянный мерцающими звездами, отвлекал. Глядя на него, казалось, вообще нельзя думать о чем либо плохом. Но тяжкие мысли все равно связывали обережника. Он обязан был принять решение. Подходило к концу их удивительное путешествие. Завтра они увидят стены Киева. Правда, путята может поплыть дальше, а там дикая степь. Пороги и печенеги за каждым кустом. Опасности, приключения. А еще дальше — море. И великий город Царьград-Константинополь. Но это все потом. А сперва Киев, где Даниле придется попрощаться с Уладой. «А что, если взять ее с собой?» — мелькнула шальная мысль. «Не туда, в Киев или Константинополь, а обратно, в мое время. Надо только отыскать полянку, узнать, как вернуться и...» А ведь можно будет и друзей с собой забрать. Клека, Шибридова и Слава. Таким крутым парням наверняка и в будущем найдется работа. Но пока, в этом времени, точно надо взять с собой братьев-варягов, чтобы прогуляться до нужного места, а заодно встретиться и пообщаться с Кумарем и остальной компанией, что меня в рабство продала. Данила представил, как он с варягами в броне с мечом заходит в нищую деревеньку. Нет, убивать он никого не будет. Зачем? Просто вернет долг. Почему-то теперь при мысли о встрече с кумарем не возникало сладостного чувства скорого отмщения. Молодцову всего лишь хотелось показать тем деревенским охотникам, кем он стал и на что способен. Да и все эти мысли теперь казались мелкими и смешными, когда у Данилы появилась цель, направление, в котором нужно думать и действовать. Но о будущем можно порассуждать потом. Сейчас надо придумать, как все организовать получше. «Улада? Уладочка?» Он ласково потряс девушку за плечо. Та проснулась, будто и вовсе не спала, а ждала, когда ее позовет Данила. Молодцов не разговаривал с ней в последние дни, не знал, что сказать. А Улада молчала, как ей и положено, и не донимала мужчину лишними вопросами. — Что такое, Любый? — ткнулась она носиком в ушко. — Киев скоро. Я тебя привез, как и обещал. — Привез, проговорила Улада и замолчала. Ждала продолжения. «Теперь ты можешь идти, куда хочешь». «Могу». «А что ты хочешь?» «Не знаю». «Нет, наверное». «Молодец. С тобой мне так хорошо. Так хорошо. Но ты ведь не возьмешь меня в жены. «Думаешь, я тебе хорошим мужем буду?» «Ну, не в жены, так наложницей». «Я так не могу, Влада. Чтоб и жена, и наложница. Да и не положено мне». Я же вроде христианин. — Значит, не возьмешь меня. — Погоди, не в этом дело. Я... Как тебе сказать? В общем, ты же заметила, что я не отсюда, не такой. — Это трудно не заметить, Даниил. Улада с улыбкой погладила его по щеке. — Так вот, куда ты согласна за мной пойти? Девушка поднялась на локти, посмотрела очень серьезно. «За тобой, Даниил, я готова пойти куда угодно, только не гони меня». Обережник провел ладонью по пушистым русым волосам, пахнущим травами и полевыми цветами. «Улада, я не могу тебе ничего обещать, потому что не хочу причинять тебе трудности и не хочу делать тебе больно. Мне очень надо закончить с одним делом. Не волнуйся, я не собираюсь никого убивать, мне нужно просто найти ответы, чтобы понять, как жить дальше». И после я смогу сказать, что ждет нас. Вот блин, накрутил тебе тут. Я верю тебе, вдруг сказала улада понимающе. Правда? Девушка кивнула. Ну тогда оставайся. Путь это еще много торговать будет по разным городам. Езжай с нами. Летом ты нам в походах ещё еще пригодишься. Кто же так вкусно готовить будет? А осенью все решим. Хорошо, останусь. Вы же без меня пропадете, и вши вас в трюм утащат. Улада чмокнула Данилу в нос. «Хорошо, Уладка, что ты согласилась!» Пробурчал рядом Шибрида. «Я к твоей стрепне уже привык. А сейчас будет вам миловаться. Собираться пора. В Киев сегодня прибудем». И все равно поутру торговые гости собирались медленно и вальяжно. Сказывалась близость конца путешествия и осознание того, что ничто не посмеет ему помешать. не водится во владениях Владимира на землях его Руси разбойников. Лебедушка отшвартовалась от берега, когда еще длинные тени могучих дубов и вязов падали во всю свою длину на речную воду. Немного заняло времени выйти на стрежень, а дальше быстрое течение само понесло ладью. Словно специально желая облегчить последний отрезок пути, подул северный ветерок. Поставили парус. Вёслами никто не работал. На кой? Появились первые рыбачьи лодки, затем встретились попутные купеческие ладьи, тоже идущие к Киеву. Данила все ожидал, когда же он увидит стольный град не как раб, а как свободный муж, а значит, сможет его разглядеть во всех подробностях. Лес сменили поля. Вернее так, поле. Степь, кое-где распаханная, на которой уже появились первые всходы. Данила сначала подумал, что это какой-то странный лес растет или роща. Но по приближении он начал различать ровные линии построек. Это был город. На одном из высоких холмов, которые так часто встречаются на правом берегу Днепра, стоял деревянный Кремль. Детинец по-здешнему, обнесенный частоколом. Ниже виднелись дома. Немаленькие, если судить издалека, тоже защищенные отдельной стеной. А еще ниже, ближе к реке. Весь холм устилали посады, как грибы на пеньке. Жилища простых бедных горожан. Южные окраины Киева упирались в резкие обрывы холмов, а вот против течения Днепра вдоль берега тянулись мелкие домишки, иногда стоящие почти у самой воды. Именно эти хижины первыми встречали путешественников с севера. Молодцов вспомнил убогий план города, запомнившийся из школьного учебника, и понял, что через пару сотен лет эти кварталы назовут «Подолом». Последней стала видна пристань. Возможно, Данила просто отвык от больших городов, но ему она показалась просто огромной, заполненной небывалым количеством судов всевозможных размеров. Началась обычная работа. Пройти по фарватеру промеж других кораблей, что само по себе было не так-то просто. Найти место для швартовки, дальше уплата пошлин, торги с теуном и выгрузка товаров. Путята сразу нашел своих компаньонов и укатил с ними решать дела. прихватив с собой для солидности, а может, и для морального давления, Воислава и Вуефаста. За нанятыми грузчиками оставили присматривать младших обережников, а старшие, к которым неожиданно для себя теперь причислялся и молодцов, остались не у дел, и поэтому просто расселись по бортам, наблюдая за суетой на пристани и попивая прохладный, прямо из трюма, мёд. Киев, как и Смоленск, да и практически все города, стоящие на Днепре, Располагался на высоком холме правого берега. Чтобы достичь города или даже его пригородов, всем желающим приходилось совершать пешее путешествие в гору и тащить либо на себе, либо на лошади все свои пожитки. Данила смотрел с палубы ладьи на десятки тянущихся вверх цепочек людей. И у него эта картина вызывала стойкие ассоциации с муравейником. Да, именно с огромным муравейником. А корабли кругом походили на больших многоножек, прирученных этими трудолюбивыми муравьями. М да, не знаю, как муравьи, но здесь люди впахивают, будь здоров. Никто ни о каком трудовом кодексе не слышал, — подумал Данила. На самом деле трудовой кодекс был один — голод. И порой он наступал, несмотря на все старания земледельцев. А еще долг. Не смог выплатить заем? Пожалуйте в холопы. а то и сразу в челядины. А из рабского сословия ты почти гарантированно выбраться не сможешь. Не хочешь работать, пожалуйста, но голод и долги с тебя спросят в свой срок. И это не считая войн и эпидемий. Люди в древности знали, что такое труд. Данила не раз обращал внимание, насколько эргономично и просто делалась любая вещь. Даже ювелирные украшения с минимальным приложением сил и максимальной пользой. Дороговизна всех изделий — происходило не от того что люди в древности были тупые а от того что все делалось примитивными орудиями труда попробуй перековать железяку одним только молотом в печи которую накаляют кожаными мехами поэтому глядя на поднимавшихся в гору людей данила очень ценил время когда можно вот так с друзьями спокойно посидеть и попить мед но просто сидеть было скучно оттого и лезли в голову мысли о предстоящих делах Клек! — А путята торговать собирается не только в Киеве? — спросил Данила, угревшегося на солнце и думавшего о своем варяга. Тот недовольно покосился на друга, усевшегося на сложенных тюках, вынул травинку изо рта. — Конечно. А тебе что за дело? Мы, считай, все лето будем бездельем маяться. Пока купец товар не сбудет, не сыщется нам работы. Только серебро тратить. Варяг мечтательно потянулся. — Да так интересно, по каким городам плавать будем. «Тебе не все равно, где мед пить?» «А, погоди, понял. Кузнеца своего хочешь встретить?» «Какого кузнеца?» «Вот тебе приехали, распрягай». «Кузнеца, по слову которого батька тебя к нам взял». «В Акулу?» — опомнился Молодцов. «А мы его встретим?» «Конечно. У Воислава с ним особый договор». «Так придешь сам к нему. Не забудь подарок привезти, ты ему многим обязан». «Это точно. Но я не только к нему собирался». «А куда еще? «Да так, со знакомыми одними встретиться». Клег, сощурившись, посмотрел на друга, но Данила не стал дальше развивать разговор. Не хотелось ему. Сегодня еще предстояло нелегкое общение. Да и все, что нужно, он узнал. «А какой тут товар для боярина Серегея?» — спросил он, глядя, как грузчики переносят мешки и связки шкур. «Вон, видишь, на тюках пометка, сокол! Его знак!» — ответил жаворонок. «А что ты этим боярином так интересуешься? Который раз уже о нем спрашиваешь?» «Да он, наверное, услышал, что тот боярин — христианин», — вмешал Соломята, который тоже отлынивал отдел, и решил к нему на службу подрядиться. «Ну а что?» — в шутку ответил Данила. «Мы христиане — народ смиренный, беззащитный. Нам вместе нужно держаться, чтобы нас не обидели». Будто где-то далеко в воду обрушилась целая скала. Это варяг захохотал. «Что христиане робкие, я слышал, особенно императоры ихние. Но батька наш и правда зря голову не рубит. А вообще ты верно сказал?» Клек обхватил за шею Молодцова. «Братство и род — самое важное в жизни, верно, Ломята?» «Еще бы». Два обережника в подтверждение своих слов дружески саданули себя ладонью об ладонь. Звук раздался, как будто две деревяшки столкнулись. Блани у гребцов мозолистые, набитые получше, чем у всяких там каратистов. «Так что там с боярином?» «Нет его в Киеве», — сказал Скорохват. Он стоял одной ногой, упираясь в борт, и попивал мед из чарки. Взглядом искал что-то на причале. «Уехал к сыну старшему, в уличскую землю. Осенью вернется только. Вот тогда его сам увидеть сможешь. Путята к нему на подворье придет новый ряд заключать, а после и вовсе можем с его кораблями через пороги поплыть. Так что радуйся». «Ага». «Радуюсь. Если к кумарю с его охотниками у Данилы практически исчезла злоба, то к боярину Серегею у него счеты остались. Конечно, он прекрасно понимал, где простой обережник, а где знатный боярин. Но Даниле хотелось хотя бы посмотреть в глаза этому боярину и спросить, «Что ж ты меня язычником в жертву продал, падла? Мы же все-таки единоверцы». Правда, и такой вопрос к боярину, скорее всего, повлечет весьма суровые последствия. Но это будет осенью. А пока... «Путятые и слав возвращаются!» — крикнул Мал с кормы. О, вот это дело! Сейчас в кошеле Бережников упадет серебро, и можно будет отправиться. Кому-то в харчевню, мед пить и девок щупать, а кому-то за солидными покупками. Ведь он не один плывет, а с девушкой. Киевский торг очень сильно походил на Смоленский. Шум, толпа, крики зазывал, но отличался богатством и разнообразием. Уже пришли первые корабли с юга, пробились сквозь пороги Днепра, поднялись вверх по Бугу и другим рекам, привезли драгоценные ткани из Китая и Персии и не менее дорогие пряности и благовония. Их-то и возжелал первыми купить молодцов. Правда, стоило упомянуть еще одно заметное отличие торга — кони. Подавляющее большинство покупателей перемещалось на своих двоих. Но теперь и всадники встречались едва ли не каждые десять шагов. причем многие восседали не на перекормленных осликах, а на статных красавцах с атласными переливающимися боками. Там, где торговали специями, народу было немного. Зато дежурили аж три отрока вместе с гриднем. Улада выбрала один из лотков по только ей ведомым признакам. Специи лежали в маленьких, тщательно закрытых кожаных мешочках. Смуглокожий продавец с тонкими усиками назвал цену, и Данила выпал в осадок. Но Уладочка, умничка, потребовала дать понюхать один из мешочков. И началось действо. А из нее мог выйти неплохой купец. Рядились они с торговцем долго, сыпали незнакомыми терминами и названиями. Улада утверждала, что это вовсе не тот перец, который купец назвал. И запах у него не тот, и цвет, и вообще он разбавленный с примесями. Торговец, разумеется, возмущался, нахваливал товар, пару раз отпустил комплименты в сторону девушки, но, увидев нахмуренный взгляд Данилы, быстро свернул на правильный путь. Улада согласилась купить этот несчастный мешочек пряностей, сбив цену раза в три. Но сумма все равно оставалась заоблачной. Хорошо хоть путята в который раз проявил ум и проницательность и выдал часть причитающегося охранникам мехами. торговец специями согласился принять в уплату беличьи шкурки. А поскольку большая часть кораблей с мехами ещё не добралась до Киева, цены на них были очень даже приличные. Дальше Данила с Уладой направились за тканями. Здесь никакого торга не было. Улыбчивый продавец, грек по виду, пригласил в свой магазин, представился Анастасием. По-словенски он говорил со странным акцентом, оказался родом из Тмутаракани. В магазине «Анастасия» были расставлены рулоны всевозможных тканей. Улада отрез отказалась покупать себе готовое платье. Сказала, что сама сошьет, какое надо. Нужно только материал подобрать. То, как она выбирала ткань, можно было сравнить разве что с разминированием мины. Девушка терла, проглядывала на свет, нюхала, даже пару раз коснулась языком понравившегося полотна. Наконец, выбор был сделан. Анастасий внимательно посмотрел на Уладу, потом на Молодцова. Назвал цену. Улада предложила на четверть меньше. Продавец согласился. Возвращалась молодая пара не спеша. Данила по пути купил сладости и себе, и Уладе. Ему захотелось побродить по Киеву, посмотреть на высокие рубленые терема, поднимающиеся над крепкими заборами, поглядеть на Днепр и бегущие по нему корабли со вздутыми парусами. Кладье подошли уже вечером. Надо было узнать, где придется ночевать. Опять на ладье или уже в гостинице? — Ну как, сходили, закупились? — спросил жаварнок. Улада вместо ответа вытащила из котомки рулон зеленой ткани, шутливо завернулась в него, состроила глазки. Немедля подошел один из приказчиков путяты. Пощупал ткань, деловито спросил, где и за сколько купила. Девушка ответила, вокруг нее сразу собрался целый консилиум из любителей текстильного товара и принялся обсуждать соотношение цены и качества. Данила отошел в сторону, чтобы не мешать. Путята отсутствовал, но прислал посыльного со словами, что кто желает, может прийти на подворье к его компаньону, где дорогого гостя накормят, напоят и спать уложат. Большая часть экипажа отказалась. Лично Даниле было приятнее спать под открытым небом на покачивающейся ладье, чем в душной комнате на кровати с клопами. Да и сроднился он как-то за время путешествия с лебедушкой. Видимо, похожие чувства испытывали и остальные. Торговый день на пристани завершался, на закате расходились люди, утихал шум, чтобы с рассветом, а кто-то и засветло, приступить к работе. Летом ночи короткие, а жизнь веселая. В это же время вернулся Вояслав с кормчем. Пока Данила ходил за покупками, Они, оказывается, вместе с Клеком отправились на главное капище Киева, отдать положенное Перуну, не кровью, но серебром. Таков обычай варяжского братства. Капище было хорошо видно с пристани. Оно стояло на самой вершине горы, так называли холм, на котором стоял детинец. И даже самого Перуна легко можно было различить. Это был самый высокий и темный столб среди прочих кумиров. На это место его возвел сам Владимир, он считался верховным жрецом Перуна, а тот — верховным богом подчиненных Киеву земель. Но среди стоящих на горе кумиров Перун был таким же богом, как Велес, Сварог и прочие. Так и сам Владимир считался таким же князем, как и другие князья, черниговские, например, принесшие ему присягу, только более великим и самым сильным. Данила укладывался к косну и, смотря на грозную даже издалека фигуру Перуна, думал — Как же воислав может оставаться христианином и при этом почитать воинского бога? Нет, в язычестве Молодцова как раз привлекала простота и логика взаимоотношений с высшими силами. Ты им жертвы, кровь, золото, снедь. Еду, кстати, после обряда можно самому съесть. Бог и запахом сыт будет. А коли сам человек наестся, таки богу приятно. Они в ответ поддержку и помощь. По возможности, конечно, и по обилию жертв. Никакого раскаяния ему к совести, по большому счету не требуется. Единственное, если убьёшь кого-нибудь из своего рода племени или похулишь тех же богов, например, поклянешься выполнить какой-нибудь обед, гейс, как говорят викинги, и не выполнишь, вот тогда да, отвечать придется. Но и в этом случае есть возможность договориться. Загвоздка в том, что всегда можно встретить более крутого бога в лице верующих у него. Те же поляне кланялись сварогу, пока не пришли варяги. Воислав был для Данилы непререкаемым авторитетом. И даже не столько как крутой воин, а как человек и вождь с правильным пониманием мира. Молодцов иногда думал. В лоб спросить, понятно, не решался. Кто же Перун для его батьки? Несколько месяцев назад Данила имел все-таки неосторожность заявить. Что, мол, чего нам Перуна бояться? Мы же христиане. На что Воислав, мягко говоря, разозлился и сказал, что если для него с Даниилом молнии руки Перун, может, и не существует, то для варягов он очень даже реален. И следует остерегаться мести не только его адептов, но и самого Перуна. Вот кто бы объяснил, как это, самого Перуна? Пока молодцов на себе месте богов не ощущал. Даже ведун этот однорукий его заколдовать не смог. Не успел, если быть точным. Единственное, в чем был твердо уверен Данила, так в том, что крестик на груди Воислава — непростой оберег, который часто себе на шею вешают другие язычники. Мол, лишний небесный покровитель не помешает. Его батька верил. Но вот во что. Мысли прервал мощный деревянный стук. Похоже, это были копыта какого-то резвого скакуна. И звук этот приближался. Словно почувствовав тревогу, Данила, уже устроившийся на палубе вместе с Уладой, глянул за борт. Всадник в серебряной броне и золоченом шлеме, от которого отражались огни зажженных факелов, скакал галопом прямо к лебедушке. Коня, подобного тому, на котором восседал седок, Данила еще ни разу не видел. Даже грозомил казался перед ним годовалым худым жеребенком. Белой масти с длинной гривой он нес закованного в железо всадника, будто невесомого. Скакун, повинуясь воле наездника, за десяток метров до ладьи перешел на рысь, а ровно в шаге от воды встал, как вкопанный. «Мне нужен Воислав Игоревич!» Раскатистым, как боевая труба, голосом объявил всадник. «Я здесь!» — сразу отозвался варяг, встал, уперев руки в пояс. На поясе два меча. Поставил один сапог на борт. Без брони, в одной рубахе, он все равно излучал силу. «Слушаю тебя!» «Я посланник Добрыни Малковича!» Велено тебе и твоему дядьке Вуефасту прибыть до полуночи в княжий детинец. Зачем? Придёшь, — Зачем? — Придешь, узнаешь. Нагло ответил посланник, повернул коня и умчал в темноту. — Пойдешь, Ваислав? — спросил его кормчий Вуефаст. — А как же мне не идти? Зря, что ли, я сказался человеком Добрыни в Смоленске. Вот теперь к нему на службу пойду. — Да как же это? Воскликнул Ждан, как-то растерян, по-детски. «А мы как же?» «Нишкни и сопли подбери!» Одёрнул его Скорохват. «Сказано же, по делу зовут. Как узнают, тебе все расскажут». «Ну, вы чего рты раззявили? Ждете пока муха залетит? Бегом работать!» Это обережник прошелся и по приказчикам путяты. «Припасы собрать вместе? Порядок на корабле навести, паруса приготовить? Мы же должны быть готовы к отплытию, так, батька? На всякий случай». «Скорохват, ты дело сказал. Ты и Будим за старших остаетесь на лебедушке. А ты, Даниил, верни клека. Он к девкам пошел в корчму у иудейских ворот. Возьми провожатого. На обратном пути зайдете к путяти, расскажете ему все как есть. Что делать дальше, он сам пусть решает. А я схожу к Малковичу. Обскажем все, а после я вернусь и расскажу, как было. Батька, все сделаю, как ты сказал. Но ответь, если ты станешь человеком добры, не нам что делать». — осмелился спросить Данила. Воислав глянул на него снисходительно. — Не бойтесь, вас не оставлю. Воислав спеша поднимался на гору к киевскому детинцу, прямо как двадцать лет назад. Потом была война с хазарами под знаменем великого князя Пардуса Святослава, штурм Саркела, служба в Константинополе, война в Сирии. Да, давненько ему не приходилось бывать здесь. В молодости Ваислав, носивший тогда другое имя, шел на гору торопливо, перепрыгивая кучки навоза, не глядя по сторонам. Так что даже не запомнил, какие кругом дома поднимались. Сейчас и сравнить не с чем. — Старший, как тебе Киев, изменился? — спросил он у Вуефаста. — Народу стало больше, да навозу. И ведь не поспоришь. На подворье всесильного дядьки Владимира обоих варягов впустили без вопросов. Но в самих палатах Вуефаста вежливо задержали, предложили попить меду, пива, а Воислава пригласили к Добрыне. Тот стоял у окна, будто не заметил вошедшего варяга, смотрел на Днепр. Вид и впрямь был красивый. Весь Киев как на ладони, степь до самого горизонта, леса, а между ними широкая полоса Днепра и лунная дорожка, что пересекает его серебряной лентой. Комната была увешана дорогими светильниками, Так что светло было, как днем. Напротив окна — стол византийской работы. На нем свечи, стело, трубочки бересты и дорогого пергамента, серебряный кувшин и дорогие кубки. «Значит, ты принял моё предложение!» Без лишних разговоров констатировал факт новгородский посадник. «Да, видать, судьба моя в этом». «А чего сразу ко мне не пришел? Тебе и так доложили обо мне». «Это верно». Добрыня обернулся весьма довольный собой. Сам он был давно не молод, но глаза сверкали, как граненый наконечник. «Не ожидал, что так быстро, да?» «Я думал, ты в Новгороде. Хотел подождать, пока путята расторгуются, а потом уж к тебе идти. Обогнали меня твои послухи». «Верю тебе. Такой воин, как ты, врать и юлить не станет. И правильно сделал, что перед Азбьёрном моим человеком назвался». «Если бы он своего гридня выставил, ты бы смог его побить, Воислав. «Но он ведь не выставил», — уклончиво ответил батька Бережников. «Гордый и умный», — опять сделал вывод Добрыня. «Таких под рукой держать — трудное дело. С Нурманами проще, заплати им и приказывай, что хочешь. Только на них все равно надежи нет никакой. Золото не у одного тебя есть, а мёртвым злато без надобности». Воислав молчал. «Поэтому нам нужны такие, как ты». В слово «нам» Добрыня вкладывал абсолютно четкое понятие. Ему, Владимиру и его подданным. А значит, и Руси. Руси, пришедшей из далекого севера, объединившей силой и страхом славянские племена. И теперь строившей новую державу по заветам, оставленным великой Ольгой. Хоть теперь в стольном Киеве правил и язычник. — Вино будешь? Знаю, ты привык к нему в рамейской земле. — Думаешь, если я христианской верой, то и обычаи предков мне не по нраву? — спросил Воислав, но серебряный кубок принял. Вино и вправду оказалось превосходное. Давно он такого не пробовал. — Всякое бывает, — ответил Добрыня, внимательно наблюдая за реакцией своего гостя. — Но будет о пустом говорить. — Сразу скажу, не волить тебя не стану. — Есть у меня дело достойное — подстать тебе. Слышал, что на Дунае творится? — Немирно там. — Именно что немирно. Ромейский кесарь воюет с булгарами. Сами тамошные боляры промеж собой грызутся. Вот и надлежит тебе сплавать на Дунай, разузнать все хорошенько, поговорить с людьми, на которых укажут. Выяснить, не желают ли они под руку нашего князя опять перейти. — Владимир думает теперь в Дунайскую Булгарию в поход сходить? «Думай, князя мне неведомы и тебя волновать не должны. Главное, согласишься ли ты на дело?» «Важное дело сразу доверяешь, Добрыня Малкович. Не знаю, по плечу ли. Так и ты не прост, Ваислав». «Неужели славные воины в киевском детинце перевелись?» «Дерзкий», — одобрительно сказал Добрыня. «Славных воинов в Киеве в достатке». На тех, что умом так одарены, как и талантом воинским, всегда меньше. Чтобы к тому же опыт имели немалый, по разным странам плавали, людей умели в руке держать. Кроме того, ты, Ваислав Игоревич, христианин, а воинов-христиан, которым Владимир мог бы доверять, очень мало. «Я тебе доверяю». Последняя фраза прозвучала как угроза. За ней чувствовалась недосказанность. «Тебе доверяю». Но если моё доверие обманешь, то пожалеешь. Тебе с булгарами будет проще договориться, чем варягам, которые кланяются только Перуну. Я один поплыву или людей в сопровождение дашь. Зачем? У тебя же, считай, целая дружина есть. Да ещё из каких воинов? И купец какой-то воровитый. Видя, как нахмурился Воислав, Добрыня добавил. Будет тебе крученица. Я же твоих людей силком не беру. Заплачу по чести. «Даже больше, чем твой купчик тебе платит». «Путята вроде не собирался плыть в Булгарию», — напомнил Воислав. Соберется, не переживай. Продаст он там товар не дешевле, чем в Царьграде. И здесь закупится, в Киеве, по хорошей цене. Все, считай, теперь будете княжьи люди, а за это льгота полагается. Понимаю, дело рисковое, всякое может случиться. Не сдюжишь, беды большой не будет». «И ты ничего не потеряешь, старый лис». мысленно добавил Воислав. Пока он отягощал свои мысли щедрым предложением новгородского посадника, сулящим немало проблем и трудностей, Вуефаст сидел на лавке и безразличным взглядом оглядывал дорогое убранство княжеских хором. Над маршем лестницы тихо, будто сам собой, появился золоченый шлем. За ним лицо с длинными синими усами, грудь прикрытая добрым панцирем. Знатный воин поднимался в доспехах беззвучно, словно рысь. За ним шествовали трое молодых безбородых воинов. Но северян, судя по лицам. Возле лавки воин остановился, снял шлем, откинул пшеничный чуб, слегка склонил голову и приложил руку к груди. «Здрав, будь, Вуэфаст Альбардович! Я Пежич, воевода киевский. Мы все сотники и воеводы прознали, что в Киев прибыл сам ближник Великого Святослава. бывший голосом его перед Рамейским кесарем. «Как услышали это, поняли, что неспроста Перун тебя послал нам в канун праздника. Старший, мы все как есть решили пригласить тебя на большое капище. Высокое место получишь, лучшее яство и мед отведаешь». Вуефаст спрятал усмешку в седые усы. «И правда, честь большая, но стар я уже для воинской пляски, а в сторонке стоять и смотреть не хочу». Рабов и без меня прирежут. Все равно не люба такая кровь Перуну. Перун любит не согнутые выи, а перерубленные. А мне еще достанет сил пустить кровушку врагам. Надеюсь, я еще приму смерть, достойную в бою. Пока же... Дозвольте мне самому говорить с Богом». Последние слова прозвучали как приказ. Посланники переглянулись, немного растерялись, но не обиделись. От твердых слов только еще больше зауважали старого варяга. «Будь по-твоему, Вуэфаст Альбардович, если любо тебе самому говорить с Перуном, мы мешать не будем, но знай, в Киеве среди гриди и воевод ты всегда будешь уважаемым человеком». Воевода склонил голову. Вуэфаст ответил тем же и снова принял безразличный вид. Пежич с престижью отбыл так же тихо, как пришел. «Стража у двери». На разговор вообще никак не отреагировала. «Но коли сладится все», — продолжал хитро вести речи пестун князя, А и обласкан будешь по княжье, И ты, и дружина твоя, и златом, и парчой, и место за столом получишь, и землю. Не только в Киеве, но и в самой Булгарии. А ты сам знаешь, земля там богатая, тучная, христианская. Там Люба будет твоему сердцу». Войслав склонил голову. Да, Добрыня нашел, чем его зацепить. Покой для тела и буйного духа славного воина был желанен. «Радмила будет рада», — подумал он. «Вижу по душе предложение», — улыбнулся Добрыня. «Ну что ж, отплывать будешь не сейчас, а в конце серпня. Тогда присягу дашь не мне, а самому Владимиру». Мощно провозгласил Добрыня, аж стены завибрировали. Ваислав опять погрустнел. Служить язычнику, убившему собственного брата, ему было не с руки. Тем более, он когда-то давно приносил присягу именно Ярополку Святославичу. Но теперь на попятную идти было поздно. «С тобой мы все порешили. Но хочу я и с Вуефастом поговорить. Я тоже о нем много славного слышал. При тебе буду разговаривать». чтобы не думал будто козни за твоей спиной чиню выфаст пришел поклонился с достоинством принял кубок из рук добрыни осушил послушай выфаст сын альбарда ты человек достойный и уважаемый много стяжавший, разные страны повидал хочу спросить у тебя много ли доблести будет сражаться за земли которых можем не удержать но сечи погибнет много славных воинов воинов руси княжьей «Воину погибнуть в сражении — честь!» Не задумываясь, ответил старый варяг. «Перуну люба кровавая сеча!» «Сам Святослав погиб в сече. Зато помнить его будут нескончаемые поколения. Главное — род свой сохранить, чтобы было кому после славу отцов стяжать». «Однако славные воины пригодятся на своей земле. Что им на чужой земле сгинуть?» С прищуром заметил дядя Владимира. «Они не сгинут, а уйдут в Ирий, к перуну на крылатых конях. Воины должны воевать, ходить в походы. По морю или в степи — неважно», — безусловно ответил Вуефаст. Добрыня не выглядел ни рассерженным, ни недовольным. «Будь по-твоему!» — согласился он и разлил вино по кубкам. Провозгласил Тост. «За ваш будущий поход!» Пусть боги к вам будут благосклонны, в каких бы вы землях ни были! Добры не этот хитер как лис может нас запросто в размен пустить, подставить, если нужно ему будет, сказал Ваислав, когда они уже спускались с горы. Но если мы присягнем Владимиру, на такое его дядька не решится, то будет совсем уж не по правде поступить. Владимир за своих держится крепко. — Это верно. Вынужден был признать батька обережников. Потому и князем стал. — Но железом мы еще позвенеем, племянничек. Чую я кровушку, чую. Не знаю только где. — Может, в самом деле погибну я славной смертью, а не буду в постели дряхлеть. — Будет с тебя старший обыри мечтать. Ты мне еще здесь нужен. Вот — Вот-вот, о чем и речь. Куда вы все без меня тут денетесь, цуцики бестолковые? Воислав захохотал. «Не знаю, как по мне, хоть и можно ждать любой покости от Добрыни, но тянет меня в ту сторону. Нужно туда сплавать, и все. Возможно, Бог мне это подсказывает. Если твой Бог этого хочет, то хорошо. Значит, мы будем под его защитой. Но руки на мечах всегда держать надо». «Это само собой. Я не отрок дядя», — по-доброму отозвался Воислав. «Кто с христиан поймет?» — Но перед походом все равно напомни своему богу о себе. Жертву ему принеси, попроси, чтоб помог, если мы для него поплывем. Обязательно попрошу, — ухмыльнулся батька-обережников. Данила и Клек, недовольные от неизвестности и от того, что их оторвали от приятного занятия, нашли путяту. Купец, набравшийся в Зюзю, вроде как был даже рад, что Ваислав стал человеком Добрыни, Обережники оставили его протрезветь до утра. Батька и кормчи вернулись за полночь. Рассказывать ничего не стали, только обронили. Все нормально, спите. Завтра, как все соберутся, объявим, как все есть». Две ладьи-путяты появились на рассвете. Пришвартовались возле лебедушки. Эти места купец специально забронировал по приезде. «Здрав будете!» — радостно закричал с носа шибрида. «Какие у вас дела?» «Да уж, дела!» — ответил ему Клек. «Слезайте быстрей! Батька на совет зовет!» На собрании присутствовали все обережники. Ваислав им все рассказал. И про щедрое предложение Добрыни еще весной в Новгороде, и про то, как он отказался от этого приглашения, а потом решил все-таки согласиться, чтобы не рисковать в споре со Сбьерном. И что теперь их решили всех отправить в Булгарию с особой миссией. «Это что же, мы теперь станем княжьей Русью?» — спросил Скорохват. Данила, конечно, удивился, но не сильно. Он предполагал что-то подобное с момента суда в Смоленске. Воислав после него переговорил обо всем со старшими обережниками, но остальных охранников в известность тогда не поставили. Но все таки как классно разведка поставлена у Добрыни. Лебедушка едва ли не первой из Новгорода в Киев пришла, а дядька Владимира уже все знал. Опасный человек. Если он про тебя все знает, ты в любой момент за горло схватить может. Отчасти так и вышло. Русью? спросил Ваислав. Нет. Присягать Владимиру буду только я, а там уж каждый пусть сам решает. А Путята что же? тоже княжьим человеком станет? спросил Ломята. Ты за меня не беспокойся, ответил купец. Он тоже присутствовал на совете. Я как был в славянской сотне, так и останусь. А уж если надо товар, какой для князя привезти, или человека хорошего, это всегда пожалуйста. Жирославович довольно щурился, как обожравшийся сметаны кот. Такой большой, толстый, рыжий кот. Добродушный. Отронь его миску с едой, все руки издерет. По слухам, ему выдали грамоту от имени князя, по которой он мог присоединиться к княжескому купеческому каравану, который пойдет в Константинополь, не заплатив при этом положенной доли. К тому же Добрыня пообещал взять на себя содержание обережной ватаги Воислава. Выходило, что вся охрана товаров достанется купцу на халяву. Но и наверняка Путята выторговал какие-то привилегии, о которых даже своим не расскажут. «Людей у нас маловато», — заявил Шибрида. «Если мы по княжьей службе поплывем, пусть выдаст хотя бы двух гридней в дорогу». «Об этом спрошу, но не сейчас, а в месяц серпень, когда отплывать будем. Может, еще встретим пару таких молодцев?» Ваислав махнул в сторону Данилы. Тот скромно потупился, остальные обережники засмеялись. Но в смехе теперь было не пренебрежение к молодому отроку, а одобрение слов батьки. «Да, такие молодцы нам пригодятся». Данила про Болгарию, или Булгарию читал, разумеется, Семён Гордый, Битва под Доростолом и прочее. И побывать там, по правде говоря, было бы не менее интересно, чем в Константинополе. Вроде как именно в Булгарии Кирилл и Мефодий создали славянскую азбуку, а тамошние зодчие множество храмов и крепостей построили. Великое государство, словом, было, пока отец нынешнего киевского князя, Великий Святослав, Вместе с византийскими императорами основательно его не разорили. В итоге вся, как очень смутно помнил Данила, Булгария досталась Византии, но после очень долгой войны. Так что не видать Владимиру с Добрыней Дуная, но они-то об этом не знают. «На этом совете наши тропинки расходятся», — объявил Воислав. «На две луны, как раз перед праздником. Путята, у тебя все готово?» Еще бы». Полная уплата на весь сезон. Ну вот. Каждый из вас, други до серпня может идти своей дорогой, куда ему любо. А пока, Вуефаст, доставай братину. Ух ты, а вот это уже серьезно. Из братины Данила пил только дважды, когда в город приплыли, и после боя на заимке. Кормчий извлек из мешка деревянное блюдо с красивыми резными ручками, в виде оленьих рогов. Наполнил медом. торжественно передал Воиславу. Тот поднял ее на уровень лба. «За влагой отдых, братья, чтобы мы с вами встретились на этом корабле в полном здравии!» Отпил, передал братину фасту. Тот тоже сделал глоток и отдал шибриде. Когда Данила попробовал мед, то не чувствовал никакого отвращения. А наоборот. Странное единение с людьми вроде бы чужими для него, наставшими за долгий поход родными отпив он передал братину Будиму